Глава седьмая. Ну, в обморок я, к сожалению, не падаю. Вместо этого спрашиваю на полном серьезе. У вас тоже проблема со вступлением в наследство? Ох, притворно вздыхаю. Какая распространенная, однако, проблема. Пора брать деньги за услугу. Вот где золотая жила, а я все овечек развожу. Это ж сколько возможных контрактов мимо прошли за эти годы. Грустно представить. Мне несложно сыграть невесту, а деньги бы капали. Учитывая, что в Умбрии неприлично сразу замуж, нужно женихом и невестой побыть, то, скажем, погодику на одного клиента. Я бы даже свою репутацию не запятнала с таким бизнесом. Эх, где был раньше граф? Самое мне такое в голову не пришло бы. Единственный вопрос, как клиентов находить? В газете объявление точно не дашь. Весь замысел с подставной помолвкой полетит в тартарары. Хотя и тут все решаемо. Никто не отменял сарафанное радио. Главное — найти первого жениха. А дальше он, глядишь, попытается спасти друга и приведет его ко мне. «Нет, у меня все хорошо с наследством. А это для вас основной критерий?» В мои прекрасные мысленные планы врывается незнакомец. Я уже и забыть успела, что он стоит тут, на одном колене. Колечко протягивает. Красивое, кстати. Но камушек маловат. «Простите, я до сих пор не понимаю, почему вы здесь». Обращаюсь к Николсону. «Да вы на ноги-то поднимитесь. Люди смотрят. У меня любопытные соседи. И колечко заберите». «Не понравилось?» Расстраивается Джей. «А я старался. Эх, никак мне не найти жену с такими способностями к ухаживанию. Останусь на старости лет одиноким и никому не нужным». Причитает все громче. «А я так надеялся на рекомендацию градоначальника». «Позвольте спросить, как именно звучала его рекомендация? Прийти ко мне, как к наиболее отчаявшейся девице нашего города?» Подозрительно щурюсь. «Как вам сказать?» — тянет Николсон, пряча взгляд. «Можете не договаривать». Прерываю его. «В общем, вы не по адресу, сэр Николсон. Я не собираюсь принимать кольцо от первого встречного. До свидания!» Толкаю дверь с твердым намерением закрыться. Но наглый незнакомец успевает в последнюю секунду засунуть ногу в проем. «Мэри, простите, я не хотел вас обидеть. Вы не так все поняли. Позвольте мне зайти и объяснить», — упрашивает Джей. «Нет. Ни замуж, ни девица не пристала водить домой, кого попала. И, к вашему сведению, не такая я и отчаявшаяся. У меня есть жених. Граф». Машу рукой в сторону соседнего дома. «Так, градоначальнику, и передайте». Договариваю и хлопаю таки дверью. Нашлись тут умники. Никакого уважения к женщине и ее мнению. Один с вахой заделался, второй считает, что кольцо должно растопить мое сердце, да у меня в шкатулке украшения получше лежат, а не то, что это мелкое. Кошмар! Вроде приличное консервативное королевство, а по его отдельно взятым жителям так сразу и не скажешь. Кое-как успокаиваюсь и собираюсь уходить вглубь дома, как в дверь снова стучат. «Мне позвать стражников? Что вы себе позволяете?» Резко открываю и сходу набрасываюсь на посетителя, ожидая, что это все тот же Николсон. Но там почему-то не он. «Вы платок обронили истеричка», — произносит граф Уильямсон. «Знал бы, что будете кричать. Не пришел бы». «О!» — смотрю удивленно на кусок ткани в его руке. «Должно быть, выпал, когда платье поправляло. А почему вы сами его принесли? И не через другой вход?» «Прогуляться шел», — мрачно отвечает Оскар. «Я отчитываться должен». «Нет, просто интересуюсь». Говорю спокойно. «Выбрать поток-то будете? Можно было давно сказать спасибо и отпустить меня», произносит он, раздражаясь. «Мисс Крокфорд, кто это? Он вам докучает?» Тут из-за угла появляется Николсон, на этот раз с цветами. «Только его не хватало», устала выдыхая, вызывая недоумение на лице Уильямсона. «Нет, Сэр Джей, все прекрасно. Идите, куда шли». «Так я к вам!» Его губы расползаются в довольной улыбке. «Букет купил» чтобы ухаживать по всем правилам. «Мэри, вы в отношениях и ничего мне не сказали?» смотрит с подозрением теперь уже Уильямсон. «Нет, граф», — тяжело вздыхаю. «Это всего лишь очередной жених». «Но вы не переживайте, я уже сказала, что занята вами». Торопливо добавляю, заметив, как лицо Оскара багровеет. «Но он не верит. То кольцо свое, то цветы носят А то вообще на одном колене стоит, представляете?» — качаю головой, закатывая глаза. «Такой романтик. Не то что вы».